Призрачные невесты. Вот ведь не задача, Николаич. Опять невеста неприкаянная, посетовал кладбищенский сторож, кумкая в руках шляпу. Брачное агентство в пору открывать, Семёныч!» подмигнул участковый Прокопенко. Глядишь, Грине женится и другие духи пристроятся. Грех смеяться, Николаич, Сукаризный ответил старик, наблюдая за траурной церемонией. Призрачные невесты мне вот тут уже сидят, с малых лет. Семёныч похлопал сзади по шее и крякнул от досады, вынимая серебряный портсигар из кармана. Покрутил в руках и обратно спрятал. Вспомнил, что на территории кладбища курить нельзя. Крех. Махнул рукой участковому следовать за ним. Поплёлся между могил в сторону отведенного для курения места. «Как это? Ты с детства призраков видишь?» Прокопенко оторопел, глядя во след сторожу. Натянул фуражку и ускорил шаг, догоняя старика. Заложив морщинистые руки за спину, Тот уверенно продвигался вперед, аккуратно обходя холмики, не прикрытые плитами. Проработав много лет на кладбище, Семенович с закрытыми глазами определял местонахождение могил, следя за сохранностью и оберегая покой усопших. Но порой те доставляли беспокойство, особенно души девиц, наложивших на себя руки из-за неразделенной любви. «Вот скажи, Николаич, чего им не имется?» «Ну, бросил тебя мужик! Плюнь на него! Найди другого!» «Так нет!» «На тот свет спешат, вместо того, чтобы жить в свое удовольствие». «Ну да, еще и записки оставляют, во имя которого согрешила таким путем», добавил участковый, поравнявшись со сторожем, когда оба вышли на широкую асфальтированную дорожку. «А ты после разбирай и проверяй, что парень не виноват. Точнее, криминала нет». «Не срослось. Что ж теперь? Жалко, конечно, девчонку. По соседству жила». «Они, в первую очередь, от себя бегут», — заметил сторож, и опустился на лавочку у домика-смотрителя. Семёныч критически оглядел одноэтажное строение, в котором располагался кабинет администрации кладбища и каморка охранника. Серый пористый камень давно просил обновить и покрыть его белой известью. До да руки у старого не доходили. Просить могильщиков бесполезно, те либо ямы копали, либо пьяные лежали. Кроме Генки. Но тот бесплатно не работал. А администрация на побелку выделила мизерную сумму впритык на закупку материалов. «А ты, Семенович, ушел от ответа», — пожурил старика участковый, присаживаясь рядом. «Дальше меня информация не пойдет, ведь знаешь». «А что говорить-то?» — с хитрецой, поглядывая из-под кустистых бровей, спросил тот. «Мальцом был, когда впервые увидел даму в белом. Проплыла мимо по комнате и исчезла в стене. А по ночам порой плач доносился из подвала». Старик замолчал, раскуривая и щурясь от горького табачного дыма. Разогнал рукой ядовитое облачко, ругнувшись полголоса, что курение однажды в гроб вгонит. Прокопенко терпеливо ждал. Снял фуражку и положил возле себя на лавочку, выкрашенную в насыщенный зеленый цвет. «Мы тогда на Урале жили», — продолжил старик. «Батя от завода комнату дали в бывшем купеческом особняке, который на квартиры поделили для партийных советских работников. Трагическую историю призрачной невесты я уже после узнал» когда подрос и столкнулся с другим блуждающим духом. Как оказалось, родственницы при жизни были. Да не свезло девчатам. Они жениха не поделили? Не понял Прокопенко. «Да нет!» — отмахнулся старик. «Разные истории, но концовка у обеих трагичная. Одна в петлю, другая вниз по лестнице. Но видишь, какая Петрушка, Николаич!» Поговаривали, что Анфису намеренно столкнули. «Вроде как...» оперный певец. Женился на дивахе богатой из-за приданного, сам при деньгах, но маловато тому. Да разгульную жизнь вел. Вдовцом стало быть выгодно. Не сразу, конечно, позволил той пожить, да деток родить. Но изменял же не сильно. Может, та и сама в сердцах с лестницы упала, как знать. «А где же ты Анфису повстречал?» — уточнил Прокопенко, заинтересованный мистическим рассказом старика. Мимо прошли родственники уснувшей навек горемычной невесты. Полицейский участливо склонил голову, встретившись взглядом с матерью покойницы, прокручивая в голове небольшое расследование в связи с составленной предсмертной запиской. На счастье, не жениха, чью имя значилось в качестве виновника происшествия, того допросили, да и отпустили во своясе. Наказав, предь внимательнее относиться к девичьим чувствам и беречь сердца. «До революции в том городе, где я родился, жили три брата промышленника и вели успешные торговые дела», — продолжил рассказ Семенович, в кои-то веке открывшийся старому знакомому. «Анфиса — дочь одного из них. Наибольшую выгоду купцам приносили металлургические заводы, посему капиталы росли, как на дрожжах. Они и особняки построили на одной улице, чтобы с подручнее делами ворочать. В наше-то время их дома сохранились». В особняке, подаренном Анфисе в день свадьбы, ныне библиотека имени Герцена. Я слышал истории о перемещающихся книгах, но не верил, пока сам не попал под раздачу недовольного призрака. С каждым годом интерьер здания менялся. Анфиса гневалась, вымещая злость на книгах. Где их только не находили сотрудники, даже в цветочных горшках. Помню, я пришел пацаном в библиотеку, отобрал нужные брошюры, положил на полку... «Пока искал другую, повернулся. Нет их. А сквозь стеллажи призрак в белом вылетела, да как закричит! Поди прочь!» «Испугался?» — усмехнулся Прокопенко. «Конечно! Я пацанчик еще был, в классе пятом. Но книги любил. Да и теперь зачитываюсь». Не отвадила призрак от чтения. «Куда там?» — хрипло рассмеялся Семенович. Анфиса и подтолкнула к изучению непознанного мистического мира. «В институте учился?» — полюбопытствовал Прокопенко. «А как же!» — крякнул от удовольствия старик, предаваясь воспоминаниям молодости. Затушил папиросу, аккуратно забросив окурок в урну. «Историки, а по образованию?» «Архивариус!» «О, представляю, в какие древние манускрипты тебе довелось заглянуть!» — восхищенно протянул участковый. «Эта привилегия не каждому дана!» «Верно!» — заговорщицкий подмигнул старик. Но я отвлекся и не договорил про призрачную невесту Антонину, что в подвале дома обитала, где я мальцом впервые-то увидел. Дочерью другого брата она была. Помимо металлургии, отец Тони занимался производством фаянсовой и фарфоровой посуды. У его компаньона сын красавец был, которого девушка на горе себе полюбила. Поговаривали о свадьбе. Отец Антонине платье подвенечное пошил, Даже не к сестрой ее родной влекся и предложение Натальи сделал. «Купцу-то что? Главное, удачно дочерей пристроить». Взял и согласился невест поменять. Да только Антонина не выдержала удара. Чахнуть начала, скрываться ото всех. В подвале комнату ей обустроили. Там, говорят, и руки на себя наложила. «Ничего не меняется в мире», — вздохнул Прокопенко. «Столько лет прошло, век целый, а проблемы те же». «По мне, так первая любовь пусть будет несчастливой», заметил старик. «Иначе человек не научится ценить все то, что случилось с ним после».